и посмотрел на семнадцатый мост, пеструю компанию. Некоторые были рабами, их купили для мостов. Другие — преступниками, хотя в армии Садаса отправить на мосты могли едва ли не за любой проступок. Долги, оскорбления офицера, драка. «Вы!» — обратился к ним Каладин. «Семнадцатый мост, под командованием сержанта Питта. До настоящих солдат вам еще далеко. Эта форма вам пока не подходит.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 Я позволяю вам здесь упражняться. Сержант Пит. Да, сэр, отозвался Пит, вытянувшись по стойке смирно. Тебе досталась безобразная куча буревого мусора, но я видал и похуже. Сэр, трудно поверить. Уж поверь, проворчал Кэл, оглядывая людей. Я был в четвертом мосту. Сержант Тефт, они твои. Пусть попотеют. Так точно, сэр. Тефт начал отдавать приказы,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 Это надпись на стене. Вот буря, из-за нее он весь на нервах. 37 дней. Кэл миновал Спрена, ту, которая сидела на кружевном листе оборотсвета, что рос на стене. Растение сложилось, когда приблизился Каладин. Она этого не заметила и осталась сидеть на воздухе. Каладин, чего же ты хочешь? спросила она. Чтобы мои люди выжили, тотчас ответил парень. Нет, возразила сил.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 «Именно», — она помедлила, — «а что такое курл?» «Панцирный зверь, размером примерно с небольшую рубигончию, похож на помесь краба с черепахой». «О!» — восхищенно выдохнула Сил, — «хочу увидеть такого!» «Они тут не водятся!» Каладин шел, глядя вперед, так что она тыкала его в шею, пока он не посмотрел на нее. Спренд преувеличенно закатила глаза и сказала, «Итак...» Ты признаешь, что твои люди в относительной безопасности. Это значит, что ты на самом деле не ответил на мой вопрос. Чего ты хочешь?» Он миновал кучи костей и веток, поросшие мхом. На одной спрены гниения и спрены жизни перемешались друг с другом. Крошечные мошки красного и зеленого цвета поблескивали вокруг лос, которые проросли сквозь груду мертвечины. «Я хочу победить этого убийцу!» — заявил Каладин,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 Эти новые пропускали воду сильнее, чем можно было от них ожидать. «Вероятно», — рассуждал Кэл, — «я хочу победить этого убийцу, потому что он во всем виноват. Если бы он не убил Гавелора, Тьен не попал бы в списки рекрутов, и мне не пришлось бы следовать за ним. Тьен бы не умер». «А тебе не кажется, что Рашон нашел бы другую возможность отомстить твоему отцу?»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 то какая буря свела их с шинским наемным убийцей? Да к тому же с шинцем, который, как ни крути, может связывать потоки. Калладин вышел на светых сфер, разбросанных по дну ущелья. Его очистили от мусора после того, как парень побывал здесь в последний раз. Сигзел, Камень и Лопен сидели на валунах, ожидая его. «Ты намекаешь на то, что убийца в белом на самом деле никогда не работал на Паршенде?» — спросил Каладин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 От «Отыскав истинного нанимателя, мы бы получили подсказку касательно его целей, что помогло бы нам с ним покончить». Каладин улыбнулся и попытался взбежать по стене. Упав на землю прямо на спину, тяжело вздохнул. Над ним наклонился камень. «Со стороны смешно быть, но эта вещь, ты уверен, что она сработать?» «Убийца ходил по потолку», — напомнил Каладин.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 «Он упал в том направлении!» Каладин проследил за тем, как его свет поднимается и испаряется. «В конце концов убийца взял и... улетел!» «Хо!» — воскликнул Лопен со своего волна. «Так я и знал. Когда мы выясним, что к чему... Король всего Герда завозьмет, да и скажет мне, «Лопен, ты светишься, и это впечатляет! Но ты еще и умеешь летать!» «За такое дело быть тебе мужем моей дочери?» «У короля Гердоза нет дочери», — заметил Сигзел. «Нету? Так мне все это время врали? «Ты не знаешь таких вещей о своей королевской семье?» Каладин попытался сесть. Гон, я с младенчества не бывал в Гердозе. Нынче и в Яки-Веди гердозийцев столько же, сколько в наших родных краях. Искрить мое огниво, да я почти Олете, но не такой высокий и ворчливый». Камень протянул Каладину руку и помог встать. Сил устроилась на стене. «Ты знаешь, как это работает?» — спросил ее Кэл. Она покачала головой. «Но ведь убийца, не несомненно, ветробегун!» — сказал Каладин. «А я знаю!» Сил пожала плечами. «Кто-то вроде тебя? Возможно?» Сигзел проследил за взглядом капитана. «Хотел бы я увидеть это!» — пробормотал он. «Было бы...» «Ох!» Сигзел отпрыгнул тыкая пальцем в сторону Спрена, «Это похоже на человечка!» Каладин посмотрел на сил, скинув бровь. «Он мне нравится», — сообщила девушка Спрен. «И еще я она, а не оно. Благодарю покорно». «Так Спрены разнополые?» — восхищенно спросил Сигзел. «Ну, конечно. Хотя, строго говоря, это наверняка как-то связано с тем, как нас воспринимают люди. Олицетворение сил природы и тому подобное чушь и дребедень». «Тебя это не беспокоит?» — поинтересовался Каладин. «То, что ты можешь оказаться плодом человеческого восприятия». «Ты — плод союза твоих родителей. Какая разница, как мы появляемся на свет?» «Я мыслю. Этого мне вполне достаточно». Спрен лукаво улыбнулась, потом метнулась ленточкой из света вниз к Сигзелу, который с потрясенным выражением лица рухнул на валун. Она остановилась прямо перед ним, вновь обрела вид девушки, наклонилась и сделала свое лицо точной копией его лица у, -у, -у опять воскликнул сигзил вскакивая и пятясь вынудив ее захихикать и вернуть свое лицо сигзил покосился на каладина она разговаривает она разговаривает как настоящий человек он схватился за голову если верить историям ночи-хранительница способна на такое мощный спрен!»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 «Вкусно быть!» — проговорил камень с набитым ртом. «Но с солью и маслом лучше!» Каледин изучил стену, потом закрыл глаза и вдохнул больше буресвета. Он чувствовал свет внутри себя. Тот бился в венах, пытался вырваться на волю, вынуждал броситься вперед, прыгать, двигаться, не стоять без дела. «Итак», — вернулся к обсуждению темы Сигзел, «мы предположили, что убийца в белом...»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 Подумал Келл, — нетрудно запутаться. Ох ты! Выдохнул лопан, взволнованно вскочив. Ага, это точно будет весело! Беги вверх по стене, Ганчо! Каладин поколебался, потом повернулся и побежал. Он как будто был в пещере, и две стены ущелья стали верхом и низом. Они медленно сжимались по мере того, как юноша продвигался к небу. Чувствуя внутри себя ток бури света, Каладин широко улыбнулся. Сил неслась рядом с ним, смеясь. Чем ближе они были к вершине, тем уже становилось ущелье. Кал притормозил, потом и вовсе замер. Сил выскочила перед ним, метнувшись из расщелины, словно вырвалась из разинутой пасти пещеры. Она закружилась на месте ленточкой из света и воскликнула. «Ну, давай же! Выходи на плато! К солнечному свету! Там разведчики, — напомнил он».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 «Это подскажет мне...» «Что?» Она превратилась в молодую женщину человеческого роста, стоящую на стене перед ним. Спрен была почти такой же высокой, как он сам. Ее платье постепенно превращалось в туман. «Что подскажет?» «Мертв ли честь?» прошептал Келл. «Он мертв, но продолжает жить в людях. И во мне...» Каладин нахмурился. «Дали Архалин хороший человек», — сказала Сил. Он дружит с амаромом. Внутри князья могут быть одинаковыми. Ты в это не веришь? Я должен узнать. Каладин шагнул вперед. Он попытался взять ее за руку, как взял бы человека, но сил была слишком эфемерной. Его рука прошла сквозь нее. Я не могу просто поверить. Я должен убедиться. Ты допытывалась, чего я хочу, ну так вот оно. Я хочу знать, можно ли верить Далинару, и если так.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 Каладин поднял руку, коснулся шрамов на своем лбу. Почему бы свет так и не исцелил их? В себе же пока что не уверен. Но буду защищать Далина Рахалина всеми силами. Я узнаю, кто он такой, кто он на самом деле. Потом, возможно, мы предоставим ему его сияющих рыцарей. А Амаром? Как быть с ним? Боль, Тьен. «Его я собираюсь убить». «Каладин!» — проговорила она, сцепив руки перед собой. «Не позволяй этому уничтожить себя! Оно меня не уничтожит!» Бурисвет заканчивался. Поло его мундира потянуло назад к земле, как и волосы. Амаром уже об этом позаботился. Земля полностью вернула свои права, и Каладин упал спиной вперед, прочь от сил. Он втянул Бурисвет, Когда в венах вновь запылала сила, кувыркнулся в воздухе и приземлился на ноги в вихре мощи и бурю света. Друзья хранили молчание несколько мгновений, пока он не выпрямился. «Это, — наконец произнес камень, — был очень быстрый способ спуститься. Ха! Но ты не упал на лицо, а было бы смешно. Так-то я тебе похлопаю тихонечко». И он начал хлопать. Было и впрямь тихо. А вот Лопан издал восторженный возглас, и Сигзил кивнул широко улыбаясь. Каладин фыркнул, схватил мех с водой. Сикзел, перила на королевском балконе и впрямь перерезали осколочным клинком. Он глотнул воды. И нет, это не был убийца в белом. Покушение на жизнь Элакара было слишком грубым. Сигзил кивнул. Более того, — продолжил Каладин, — перила перерезали после великой бури, случившейся той ночью, иначе ветер раскорежил бы их. Так что наш вредитель-осколочник каким-то образом пробрался на балкон уже потом». Лопан, поймав брошенный калодином мех, покачал головой. «Мы должны поверить, что один из осколочников прошел тайком через весь дворец и вышел на тот балкон гон. И никто его не заметил?» «Мог кто-то другой такую штуку сделать?» — спросил камень, указывая на стену. «Пройтись!» «До самого верха!» «Сомневаюсь!» Каладин пожал плечами. «Веревка!» — бросил Сигзел. Все повернулись к нему. «Если бы я хотел помочь осколочнику пробраться внутрь, то подкупил бы слугу, чтобы тот спустил ему веревку», — пояснил свою мысль Сигзел. «Ее на балкон пронести нетрудно. К примеру, слуга мог обмотать ее вокруг тела под одеждой. Вредитель и, возможно, его приятели забрались по веревке».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 «Я хочу, вы не должны называть меня сэр», — прошептал Каладин. «Вы светлоглазый. Клянусь бурей, вы сын самого могущественного человека в восточном Рошере». «Я хочу вступить в четвертый мост», — перебил его Реннерин. Каладин потер лоб. Будучи рабом, справляясь с куда более серьезными проблемами, юноша забыл о том, какую головную боль способны вызвать высокородные светлоглазые.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 негромко объяснил Реннерин, на чье лицо падала тень. Они — воины, солдаты. Я не такой, если вы еще не поняли. М «Да, что-то связанное с физическим недугом. У меня малокровие». «Это народное название для множества разных болезней», заметил Каладин. «Чем вы на самом деле страдаете?» «Эпилепсией. Это значит... Да, да, она спонтанная или симптоматическая?»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 Конечно, с горечью проворчал Ренерин. Мне все так говорят. А потом все снова возвращаются к борьбе. Ревнители твердят, что всякое призвание важно, однако что гласит их учение о посмертии? Что там идет большая война за чертоги спокойствия? Что лучшие солдаты в этой жизни прославлены в следующей? Если в посмертии действительно идет большая война, тогда я надеюсь попасть в преисподнюю. Хоть там высплюсь. Как бы там ни было... «Вы не солдат. Я хочу им стать. Свет лорд «Вам не нужно поручать мне ничего важного», — перебил Реннерин. «Я пришел сюда, а не в какой-нибудь другой батальон, потому что большая часть ваших людей занимается патрулированием. Если я стану патрулировать, мне не будет угрожать серьезная опасность, а мои приступы никому не навредят. Но я хотя бы смогу поглядеть и почувствовать, что это за жизнь. Я...»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 он ведет себя неправильно. То, как он разговаривает, как смотрит на людей. Странный парень. Впрочем, это не важно, потому что он светлоглазый. Этого хватает с лихвой. Это значит, мы не можем ему доверять. Нам и не нужно. Просто будем за ним следить и, возможно, попытаемся научить его защищать самого себя. Мош хмыкнул и кивнул. Похоже, этих причин, чтобы позволить Реннерину остаться, ему было достаточно. Мош рядом. — подумал Каладин. — Поблизости нет никого, кто мог бы нас подслушать. — Я должен спросить. Но какие слова ему следует произнести? — Моаш, ты причастен к покушению на короля? — Ты подумал о том, что мы собираемся сделать? — спросил Моаш. — Я имею в виду Амарама. Амаром моя проблема. — Ты четвертый мост. Старый друг взял Каладина за руку. — Твоя проблема — наша проблема. Он тот, кто сделал тебя рабом. — Его вина не только в этом, — негромко прорычал Каладин, не обращая внимания на сил, которая жестами пыталась дать ему понять, что следует вести себя тихо. — Мош Амаром убил моих друзей. У меня на глазах. Он убийца. — Значит, надо что-то сделать. — Надо, — согласился Каладин. — Но что? Думаешь, стоит пойти к властям? — Мош рассмеялся. — И что они предпримут? Вызови его на дуэль.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 Гордозиц ухмыльнулся, вставая и потягиваясь возле костра. «Я неповторимый лопан, то есть готов ко всему и всегда. Пора бы уже это запомнить!» Сидевший неподалеку Дрехи фыркнул и метнул в лопана кусочком тушеного длиннокорня. Тот шмякнулся гордозийцу прямо на лицо. Лопан, не моргнув глазом, продолжил. «Как вы можете убедиться, к подобному я тоже был совершенно готов!» и готовность моя подтверждается тем, с какой уверенностью я совершаю этот однозначно грубый жест. Тефт хмыкнул, и они с Питом и Сигзелом подошли к Лопану. Мош направился было к ним, потом замешкался. Кэл, ты идешь?» «Куда?» «Отдыхать», — Мош пожал плечами. «Посетим несколько таверн, сыграем несколько партий, выпьем чего-нибудь. Отдых». Мостовики в армии Садеаса редко отдыхали по крайней мере, не в компании с друзьями. Поначалу они были слишком забитыми, чтобы думать о чем-то еще, кроме как о выпивке, в которой можно было утопить свои печали. Позже нехватка денег и общее предубеждение со стороны военных вынуждали мостовиков держаться обособленно. Теперь все было по-другому. Каладин неуверенно проговорил. — Я... Наверное, мне надо остаться. Э, — Проверить, как там другие отряды. — Да ладно тебе, — бросил мош.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 Калладин пошел и налил себе миску похлебки.